Он не стал отказываться, это было совершенно невозможно. Лотара просила встать, идти, сражаться, и он не собирался ни в чем ей отказывать, как и его братья. Все они жаждали вновь украсить броню кровью. Прошло очень много времени, десятки лет у большинства. Десятилетия, когда соображения и милосердия требовали заключить их в сон без сновидений. Но стазис был обманчивым словом. В стазисе можно было видеть сны. Время не замирало для разума, только для тела. Можно было замкнуться лишь в собственных парализующих сентиментальных воспоминаниях. Как он мог ходить, как мог дышать, как чувствовал отдачу болтера в руке. Лорки избавился от унылых размышлений, как только освободился от удерживающей платформы. Палуба содрогнулась у него под ногами. Это было приятно. Техножрецы попятились, когда он со скрежетом суставов раскрыл многосуставчатые кулаки и в холостую выстрелил из стройных в ладони комби-болтеров. Это тоже было приятно. «Снарядите меня!» – скомандовал он. Они повиновались. И, по правде говоря, их повиновение приказам тоже было очень приятно. Жрецы снарядили его, закончив будить братьев. Братья слушались его в смерти, как слушались при жизни. Они были первыми, но он был первым. Едва заметный акцент, одна заглавная буква, но совсем иной статус. А ещё они были ранеными, неудачами, теми, чьи механики шептали бинарные кодовые слова вроде неуравновешен, нестабилен и термальное вырождение. Вот почему они находились не на поверхности, вот почему пребывали в стазисе. Они были древнейшими первыми еще до времен совершенствования технологии. У Хелли Сека не хватало руки. На момент пробуждения его железное тело проходило ремонт, и он включился с сокрушающим силовым кулаком на левой руке и странным ощущением временной ампутации на месте правой. Кридал не мог говорить, саркофаг прикрутили к телу. Однако он все еще был поврежден с прошлой битвы. Его благословили и помазали священными маслами. но собрали без тонкой системы вакуулятора. На это не было времени. Хуже всех дело обстояло с Нерасом. Он пробудился разъяренным, поддавшимся гвоздям. Он всегда был таким, даже дремля в стазисе. При первых натужных шагах он порвал цепи, и шум всех машин, переполненной мастерской, утонул в рёве цепных клинков. Более мудрые техножрицы бросились бежать. Более преданные или глупые попытались усмирить его электрошоковыми путами. Один потешно старался вызвать чувство покоя молитвой Богу машине. Лорки привел одержимого брата в чувство. Для этого он дал залп из комби-болтера по саркофагу другого дредноута, чтобы привлечь его внимание, а затем принудил к покорности ударами тяжелых кулаков. Это не составило никакой трудности. Будучи первым, Лорки был не просто саркофагом, соединённым с боевым телом. Его железная оболочка являлась воплощением богом-машины. Легион почтил его, воскресив в виде контемптора. Не раз всё ещё пребывал в бешенстве, в ярости, но отступил от края. Теперь он мог работать. Всего их было 13. 13 первых дредноутов 12-го легиона, модели Люцифер и Дирегио. брошенные или намеренно забытые, пребывавшие в небывало запущенном состоянии. Они возглавили оборону как единственные пожиратели миров, находящиеся на борту. Пожиратели миров. Название всё ещё казалось Лорке чуждым. Он жил и умер псом войны за десятки лет до Ангрона, ещё до того, как они приняли имя Пожиратели миров в честь погибшей мятежной армии примарха. Пожиратели городов. На его железном теле еще сохранились выцарапанные при Старом Легионе метки убийств. А на нагруднике располагалась бронированная волчья голова с цепью на шее. Псы войны! Вот это был его легион. Вовсе не эти бешеные, полу-лоботомированные безумцы, которые отбрасывали все понятия чести, впадая в ярость берсерков. И все же они оставались его братьями. Он не мог их ненавидеть, но мог осуждать. Порча начала просачиваться внутрь. Когда они забрали примарха с никчемного мира, который он называл своим домом, но легион ещё мог отказаться от гвоздей. Они предпочли подражать генетической мутации, не взирая на очевидную цену этого, предпочитая вскрыть себе череп и дать поместить внутрь отраву. Таков был приказ Ангрона. Но было ли это оправдание? Мог ли примарх заставить 100.000 воинов склониться перед его волей? Если бы те отказались уродовать своё сознание, Лорки пал в бою за 30 лет до прихода Примарха. В ту пору он оставался активен день и ночь, пока его не начало одолевать вялость разума. Было не просто бодрствовать несколько лет. Сознание, вынужденное напрягаться для управления железным телом, начинало страдать от изоляции и заточения в тесноте. И вот он начал покоряться покою полусна в стазисе. Поначалу на несколько месяцев Затем по году на каждый год бодрствования ему требовалось всё больше и больше отдыха, чтобы компенсировать усилия по управлению оболочкой. Впрочем, он так и не испытал поцелуя гвоздей внутри черепной коробки, благодаря обстоятельствам. Это оказалось довольно просто. Вбить их в череп его трупа означало существенный риск, а он был реликвией во всех смыслах этого слова. Они не отважились подвергнуть его хирургическому вмешательству, и он остался одним из немногих псов войны в растущих рядах пожирателей миров. Но что сделано, то сделано. Старые и новые легионы были связаны кровными узами. Сколько бы не было миров, откуда десятилетиями набирали воинов. Между ними существовало родство, хотел он того или нет. Как говорили во многих из их родных культур, кровь не вода. Латара приказала закутанным мелким жрецам загрузить тактическую сводку по точкам расположения абордажных капсул ультрадесанта. "Чих?" спросил Лорки. Он отвёл взгляд от того, как над Нерасом с пением совершают обряд повторного пробуждения, и взглянул сверху вниз на крохотную фигурку капитана Сарин. "Ультрадесант", повторила она. "13-го легиона Астартес". Она выглядела встревоженной, будто он забыл, что такое тринадцатый. Глубоко в его тяжёлом металлическом нутре что-то загремело и лязгнуло. "Вы хотите, чтобы я убивал ультрадесантников? Они взяли нас на абордаж", настаивала она. Лорки присел, его суставы издали механическое рычание. Он опустил головной узел водовывода, выполненный в виде бронированного шлема, вровень с её лицом. Гигант преклонил колени, чтобы поговорить с ребенком. Почему они взяли нас на абордаж? Теперь она явно выглядела встревоженной. Вы не можете сражаться с другими легионерами? Конечно же он мог. Он ведь бился с волками, не так ли? После того, как Ангрон принял командование над легионом, они явились выть насчет гвоздей и с тявканьем отправились обратно к своим десантным кораблям. Всю жизнь в зловонном и холодном гробу он не мог забыть. Как Ангром и Рус сражались в янтарном свете чужого заката. От поля боя пахло их божественной кровью. Какова причина, ответил он Лотари. Почему мы воюем с Ультрадесантом? Я, потому что она запнулась. Повернулась к ближайшему жрецу и распорядилась загрузить ещё данные. Они воевали не с Ультрадесантом. Они воевали с половиной Империума. Сейчас они находились в состоянии открытой войны с императором И это длилось больше года. Похоже, что большую часть этого срока они летали в Варпи, обрушивались на ничего не подозревающие миры, которые до сих пор не знали об идущей войне и полностью вырезали население. «Ангрон», — подумал он, — имя вызвало в нем незамутненную злобу, от которой его тело задрожало в амниотической жидкости гроба колыбели. Он почувствовал, как иссохшие руки напрягаются и подергиваются. В разуме Лорки появилась незаметная доля безумия. Он вновь повёл своих раненых и брошенных братьев в бой.